Проданий. Толпа — это мерзкое чудовище, в ту минуту словно обладала лишь одним лицом и одним голосом. Но если бы я отдал приказ своим солдатам в клочья разнести ее тело, Гидра снова распалась бы на множество ни в чем не повинных людей. Разве они понимали, что были лишь игрушкой в руках старейшин? орудием вместе фарисеев, в лице которых Галилеянин нажил себе непримиривых врагов. Иисус Бар-Иосиф не проповедовал восстание против Рима. Он предлагал народу переродиться, стать достойным иной, более высокой свободы, чем та, которой их призывали старейшины. Синедрион никогда не простит ему этого. Толпа обычно безумна и опасна, я всегда боялся ее. Сидя один в моей притории, я знал, как буду винить себя, если отдам приказ разогнать народ. Галилейнин сказал, служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Он оставался молчалив и безучастен, и я никак не мог взять в толк. Почему? Я колебался. Я принял свое решение и не знал, как лучше объявить об этом. Я поймал себя на том, что вращаю на руке кольцо точно так же, как это делал некогда Луций Арий, Что предпринял бы Нигер на моем месте? Ведь он не меньше моего желал бы его спасти. Луций умер, повторяя одно из этих странных речений Галилейнина. Я хочу сказать, господин, что это легко — отдать жизнь за тех, кого любишь. Отдать жизнь за тех, кого любишь. Я понял теперь, о чем сказал мне Нигер в свой предсмертный час. Но я все еще не знал, с кем Иисус Барыосев готов был поменяться местами, ради кого пожертвовать собой. Я почувствовал его взгляд. Мимолетная улыбка тронула его разбитые губы, словно он был рад, что мои неповоротливые мозги римлянина могут воспринимать такие тонкие вещи. Но ведь мы не обмолвились ни словом. Или он читал мои мысли? Смущенный, встревоженный, я отвернулся и увидел Флавия пытавшегося привлечь мое внимание, я встал и вышел, гал за мной. Вначале он не знал, с чего начать, и, наконец, решился, «Господин, это очень важно. Клавдия Прокула просила меня передать тебе, что видела сегодня ночью какой-то вещий сон и что хочет предостеречь тебя от какой-то страшной ошибки». Ты не должен вмешиваться в это дело. Флавий был явно смущен своим странным поручением. Я вспомнил о беспокойном сне моей жены и ее стонах. Удивительная наивность. Разве это возможно? И даже если мне удалось бы остаться в стране, разве это помешало бы иудеям расправиться с ним? Эти люди время от времени выволакивали за пределы города тех, кого считали виновными, женщин, обвиняемых в супружеской измене, реже – богохульников. И, выйдя из Иерусалима, без дальнейших церемоний они убивали, кидая в них камни. Но, может, они все же не осмелятся поступить так с Галилейнином? Я не мог рисковать у меня не было другого выхода как отказать им в этой экзекуции флавий промолвил вполголоса господин я не смею давать тебе советов клавдия прокула думает что нашла решение но она заблуждается я прошу тебя как милости вмешайся в это дело господин — Ты знаешь, учитель невиновен, ты должен его спасти. После встречи в Капернауме мой верный Гал дошел до того, что стал называть его господином, как меня.